Fight Глава 14 Диана не пошла на поводу у Елисеева Она знала, что он не сможет простить ей той давней, почти детской обиды. Всегда будет мстить и требовать с ее стороны унижений. Унижений в компенсацию за поруганную честь отрока. Этот отрок не уйдет из Елисеева до тех пор, пока не сведет с Дианой счеты, пока Диана не покорится. А Диана не для того рождена, чтобы покоряться или чтобы с ней всю жизнь сводили счеты. Она сопротивлялась и будет сопротивляться. Она не потерпит унижений. Значит, мстительный отрок не покинет Елисеева никогда. И никто и ничто Елисееву не поможет. Он сам говорил, что обращался к психоаналитику и даже к психиатру. Но лучше не стало. Прет из него какая-то боль и злость. На кого? На что? Никто, ни психиатр, ни психоаналитик объяснить ему не сумели. Так чего же ждать Диане? Саперов давно умер, спился, превратился в животное. Таким и сдох. А елисеев стал большим человеком. Всем доказал, что не заморыш он, ни ничтожество. Доказал и не успокоился. Не вылечила его слава. Если слава не вылечила, так чего же еще ждать Диане? ну допекла она его, уже жениться хочет и не врет, правда женится, а счастливит. А дальше? Дальше что? Диана остановилась на том, что Елисеев воспользовался ее глупыми подозрениями и нарочно сорвал эту дурацкую медальку с замка куртки Патрика. Вот, мол, улика. Глупо, достытного да глупо. Взрослый мужик ведет себя, как ребенок, даже не верится. Этим же вечером Патрик переехал к Диане. Потом Елисеев звонил, что-то говорил о детях Патрика, убеждал, что они все у время будут стоять между ними стеной. «Чужие дети! Ты и Патрик, а между вами его взрослые дети. Чужие тебе и родные ему. А у нас нет чужих, у нас будут только свои!» убеждал Елисеев, но Диана его не послушала. Он не знал того, что знала о Диане. Он, ему чужой, уже бил в ее животе своей маленькой ножкой. Диана вышла замуж за Патрика. Елисеев пришел в Черный Кот, хотя его никто не звал. Сидел, как близкий родственник, пил за здоровье Патрика и Дианы. И напился. Начал приставать к молоденьким репортершам, которые от гордости млели в его сильных руках. Диану стошнило и потом долго рвало в туалете. А на следующий день они с Патриком уехали в Германию. Там Диана провела свою самую досадную в жизни неделю, которую пророчил Елисеев. Ее ждал неприятный сюрприз. Патрик сохранил с первой женой дружеские отношения. Каким образом бывшая жена Патрика оказалась среди приглашенных на свадьбу, никто Диане не объяснил. Однако достопочтенная фрау вместе с детьми была на торжестве и занимала там значительное место. И Диана почувствовала себя лишней, даже не гостьей в их семье. Достопочтенная фрау, костлявая и зубастая, обложившись своими чадами, чесала только по-немецки, а Патрик весело ей кивал. Время от времени они все дружно гоготали, а Диана не понимала ничего, кроме «да» и «нет». Это было так неожиданно и так нелепо. Из Германии годы мучений с Елисеевым представились Диане счастьем великим. Было до слез обидно, что промахнулась, и страшно мучила беременность с головокружением и тошнотами. Диану постоянно мутила, а Патрик казался адски пресным, как каша, которой кормили в сельском детском саду. Он улыбался своей фрау, своим киндер, а Диана уже ненавидела не только их, но и всю Германию, всех немцев и не могла дождаться возвращения домой. А когда это произошло и они наконец вернулись, Елисеев с букетом белых роз встречал ее в аэропорту. Патрик надулся и, делая вид, что его не замечают, прошел мимо, а Диана, не скрывая радости, Елисеева обняла и прошептала «Я, зараза, тебя люблю, но больше меня не тревожь». Потом у нее был первый скандал с Патриком. Он вменял ей вину хулиганистого Елисеева, а она ему зубастую фрау Скиндер. Диана не скупилась на образные выражения, называла фрау старой акулой и немца довела. Патрик выскочил из квартиры, демонстративно хлопнув дверью. Диана снова спала одна. Утром позвонил Елисеев и спросил: "Отдохнули?" "От чего?" удивилась Диана. "От дороги. Вчера вы прилетели из Германии. Или ты забыла?" "Отдохнули?" сердито буркнула Диана. "Мы все тоже здесь от вас отдохнули", загадочно сообщил Елисеев. «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась она. «Только то, что после вашего отъезда ботаник вдруг пропал!» «Ни одного убийства!» Диана помертвела и холодно процедила. «Это ни о чем не говорит!» «Может быть!» – невесело усмехнулся Элисеев. «Но держи своего Патрика крепко, не отпускай далеко от себя, особенно ночью!» «Почему?» «Только что мне сообщили, найдена очередная жертва с увядшей белой розой на груди. Кстати, Патрик еще спит?» «Не удивлюсь, если да. Еще бы! У него была тяжелая ночь!» «Дурак!» – крикнула Диана и бросила трубку. Она уверена была, что это обычное издевательство. Елисеев – любитель розыгрышей и приколов. Но душа была не на месте. Всевозможные мысли лезли в голову. Диана включила радио. Елисеев был прав. Диктор грозно сообщила, что после недельного перерыва ботаник объявился вновь. А Патрик дома не ночевал. Елисеев позвонил опять и спросил. «Ну как?» Диана молчала. «Все ясно», – обрадовался Елисеев. «Настоятельно тебе советую последить за своим мужем!» Она хотела послать его к черту, но не успела. Елисеев тут же бросил трубку. К обеду Патрик вернулся, небритый, усталый, осунувшийся. От него пахло спиртным. «Прости меня!» Вяло бросил он, не раздеваясь, рухнул на диван и заснул до следующего утра. Утром разговора не получилось, потому что и Диана, и Патрик спешили на работу. А вечером он признался, что испугался их ссоры, испугался потерять все, любовь, Диану, ребенка. Ночь он не спал, бродил по городу, а утром напился, собираясь затеять примирение, но не рассчитал своих сил. Диана слушала его, верила ему, но червячок сомнений точил ее душу. Она не стала допытываться, где он бродил и с кем, а решила последовать совету Елисеева и за Патриком последить. Этой же ночью она притворилась спящей, лежала и уговаривала себя не спать до утра. Патрик, казалось, спал как убитый. Однако Диана боялась даже шелохнуться. Вдруг Патрик неожиданно приподнялся на локти и тихонечко позвал. «Дин! Дин!» Она проворчала что-то под нос, имитируя сон, и перевернулась на другой бок. Патрик нагнулся над ней и, видимо, некоторое время изучал ее лицо, а потом нежно поцеловал и бодро вскочил с кровати. «Неужели началось?» – прислушиваясь к частому биению своего сердца, испуганно подумала Диана. Схватив в охапку одежду, Патрик выскользнул из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Было видно, что он очень не хочет разбудить жену. Как только он вышел, Диана поднялась с постели, подошла к двери, слегка ее приоткрыла и заглянула в щель. Патрик торопливо натягивал брюки. Он одевался, явно собираясь уходить. Диана растерялась. «Как быть? Идти за ним?» Ей стало страшно. «Ботаник? Патрик и есть тот самый ботаник?» «Да нет». «Не может этого быть!» Диана представить не могла, что ее совсем недавно обнимали те руки, которые совершали нечеловеческие злодеяния. «Ботаник черт, дьявол, сатана! У него рога и копыта! Что угодно, но только не нежные, ласковые руки! Руки Патрика!» А Патрик уже оделся и вышел в прихожую. Диана на цыпочках выскользнула за ним. В прихожей он тщательно причесался, придирчиво оглядел себя в зеркало и, похоже, остался доволен. Он снял с вешалки куртку, зацепив за воротник пальцем, повесил куртку на плечо, стараясь не шуметь, открыл входную дверь и также бесшумно закрыл ее за собой. Диана осталась в квартире одна. Несколько секунд она стояла, как вкопанная, не в силах поверить своим глазам а потом сорвалась с места и заметалась по комнатам. «Я смотрю тебя, и все, что ты делаешь, я смотрю тебя, и все, что ты делаешь, для меня, ты видишь, я никогда не так много, для меня, ты видишь, Несколько секунд она стояла, как вкопанная, не в силах поверить своим глазам. А потом сорвалась с места и заметалась по комнатам. «Что делать? Что делать? Бежать за ним. Сейчас он сядет в автомобиль и уедет. Ехать за ним по ночному городу можно, но оставаться при этом незамеченной не удастся. И все же попробую», — решила она. «Другого выхода нет. Лежать и ждать, когда он вернется, я не смогу». «Свихнусь на первой же минуте!» Диана, одеваясь на бегу, выглянула в окно. Патрик вышел из подъезда и стремительно зашагал в сторону противоположную автостоянки. Куртку он уже надел, а в руке держал какой-то предмет, то ли свернутую в трубочку газету, то ли нечто похожее. Ситуация изменилась. Бежать за Патриком по ночному городу Диане не представлялось возможным. Она просто боялась. А вдруг ее схватит ботаник? «Какой ботаник? Я же теперь уверена, что сам Патрик ботаник и есть!» Содрогаясь, подумала она. В голове у нее все перемешалось. «Как быть? Как быть?» В другое время Диана бежала бы, не задумываясь, но под сердцем бился комочек новой жизни, и она не решалась им рисковать. Но и сидеть сложа руки она тоже не умела. «Позвоните Елисееву!» «О, Боже, только не это! Уж лучше сама!» «И чего я боюсь? Если Патрик ботаник, то мне он не страшен!» «Зачем убивать меня где-то, если можно спокойно сделать это в своей же постели?» «Если ботаник не Патрик, тогда и вовсе бояться нечего!» «Патрик рядом! Я закричу, и он спугнет ботаника!» «Надо идти!» – решила Диана и выбежала из дома. Патрика уже не было. Она неслась по пустынной ночной улице, но Патрика не было нигде. «Не мог он идти далеко», – размышляла Диана. «Он шел быстро, но я же бегу!» «И свернуть здесь негде. Через три дома будет арка во двор и выход на другую улицу. Может, он туда завернул?» Диана нырнула под арку, пробежала через двор, выскочила на другую улицу и увидела удаляющуюся фигуру Бужа. Прокрадучись и припадая к стенам зданий, она устремилась за ним. Шла долго, замерзла и устала. Патрик все время петлял дворами, видимо, чтобы не наткнуться на патруль. Это укрепило Диану в мысли, что совесть его нечиста. Ей стало очень страшно. Под сердцем, почуяв тревогу, зашевелился малыш. Диана остановилась, прижалась к стене, перевела дыхание. Патрик, минуя очередной двор, вышел на проспект и пересек его бегом, стремительно удаляясь. Диана оторвалась от стены и рванула за ним. Собираясь догнать, не обнаруживая себя, она вошла в ворота и... Нос к носу столкнулась с Кучковым. Нервы были напряжены до предела. От неожиданности Диана завизжала бы, если бы Кучков не успел ей зажать рот. «Тише!» «Нас содержит патруль, и остаток ночи мы проведем в каталашке!» Прошептал он на ухо Диане. Она кивнула, и Кучков ее отпустил. «Миша, что ты здесь делаешь?» Испуганно прошептала она. Он неопределенно пожал плечами. «Миша, не ври мне!» Строго приказала Диана, и Миша покраснел. «Ты не поверишь, но мне позвонил ботаник!» Признался он. «Ботаник?» Диани померещилось, что ее волосы встали дыбом. Она опасливо покосилась на удаляющегося Патрика, с внутренним удовлетворением отмечая, что Миша его не видит. «Пошли отсюда скорей!» – закричала она, хватая Кучкова за руку и утаскивая в сторону противоположную движению Патрика. «Зачем? Давай хотя бы посмотрим, правду он сказал или нет!» Упираясь, потребовал Миша. Диана резко затормозила. «А что он сказал?» «Что на рубежной в подъезде лежит истерзанный труп жены Сеньки Пожарова. Труп со всеми атрибутами, на которых помешался ботаник. Я имею в виду белую увядшую розу». «Сеньки Пожарова?» «Ну да, известного авторитета. Мы о нем делали несколько передач». «Рубежная это где?» – тревожно спросила Диана. «Да здесь, рядом». И Миша махнул в сторону проспекта, туда, куда спешил Патрик. «Ты сошел с ума!» – воскликнула она. «А если этот ботаник убьет и тебя?» Кучков имел вид настороженный и даже слегка испуганный, но ответил с усмешкой. «Что значит убьет? Я что, кролик?» Он достал из кармана револьвер, горделиво потряс им в воздухе и нехотя отправил обратно в карман. «К тому же все знают, что мужчин ботаник не трогает». «Видимо, это не вписывается в его принципы!» «Все равно! Это безумие идти на поводу у ботаника! Он ведет какую-то игру, а вы все пляшете под его дудку! Это глупо!» Возмутилась Диана. И Миша неожиданно возмутился. «Глупо! Не ты ли мне рассказывала о вояже к Красному Дому? Если глупо, тогда зачем вы помчались туда с Патриком? Он неплохо тогда заработал на с ним как жертвы!» «Теперь я понимаю, что и то было глупо!» Миролюбиво ответила Диана, хватая Кучкова за руку и утаскивая его подальше от улицы Рубежной. «А ты как здесь оказалась?» Внезапно заинтересовался он. «У меня здесь были дела!» Уклончиво ответила Диана. «Дела? Ночью? И куда только смотрит Патрик!» «Если бы я был твоим мужем, ни за что бы не допустил такого! Бегать одной по ночному городу! Да ботаник умер бы от радости, узнав, что ему представили такую приятную возможность!» «Не говори ерунды!» – холодея отмахнулась Диана. «У меня тоже с собой оружие!» Она показала газовый пистолет. Миша сам покупал ей этот пистолет и скептически отнесся к заявлению Дианы. «Ага, слезоточивый газ!» – ядовито заметил он. «Очень сильное оружие! Одна радость, что перед тем, как отдаться на растерзание ботанику, ты выбьешь из него слезу!» «Ну ты же провожаешь меня!» – успокоила его Диана. «Значит, все в порядке!» «А что происходит в остальное время?» – возмутился Миша. «Нет, как хочешь, а завтра же выскажу свое мнение Патрику!» Диана запаниковала. «Только попробуй!» – пригрозила она. «Патрик спокойно спит дома и ни о чем не подозревает! Если ты меня заложишь, мигом станешь нашим общим врагом, потому что скандал неизбежен!» «Да я что, дурак?» – испугался Миша. «Я пошутил! Провожу тебя, а там разбирайтесь сами!» «То-то!» -то. Udavlitvorila s Diana. All lies just a lie. A застряла у окна в ожидании мужа. Мысли крутились вокруг Миши, Ботаника и Патрика. Зачем Ботаник позвонил Мише? Впрочем, глупый вопрос. Ботаник звонит людям из ему одному понятной логики. А зачем Мише позвонил Патрик, если он Ботаник? Если Патрик Ботаник, Миша ему опасен. Он может его узнать, может оказать сопротивление, Кучков парень не слабый. Такая мысль повергла Диану в ужас. Если Патрик не ботаник, а напротив, ботаник заманил Патрика телефонным звонком, о котором Патрик из осторожности не хотел сообщать Диане, тогда... «О боже, Патрик! Он в опасности!» закричала Диана, хватаясь за голову и судорожно соображая, что предпринять. Она уже страшно жалела, что утащила Мишу. Но тогда она подозревала Патрика и не хотела, чтобы Миша узнал плохое о ее муже раньше, чем сама она примет окончательное решение. Что будет, если Кучков раззвонит всем, что видел на месте преступления или, что еще хуже, убегающего с места преступления Патрика? Теперь, когда Диану и Патрика связывают родственные нити, репутация Патрика не может не отразиться на карьере, на успехе Дианы. Но если ботаник заманил Патрика таким же телефонным звонком, как и Мишу, это меняет дело. Тогда надо срочно звонить Мише и умолять его сейчас же отправиться на рубежную. «Да-да, надо звонить!» – воскликнула Диана и в этот момент увидела в окно устало-бредущего Патрика. Руки его были в карманах куртки, плечи опущены, он явно был в плохом настроении. Диана сначала обрадовалась, но прежние сомнения вернулись, и она испугалась. «Что делать? Признаться, что я следила? Что он скажет? Что ответит? Придумает байку? Нет, притворюсь, что сплю. Время покажет». Диана быстро разделась и легла в постель. Вскоре Патрик рухнул с ней рядом и крепко заснул. «Не похож он на человека, обремененного угрызениями совести», – подумала Диана. Она выбралась из-под одеяла, прислушалась к равномерному дыханию мужа и выскользнула в прихожую. Куртка висела на вешалке. На замке по-прежнему не было злополучного медальона, который пытал ее Елисеев. Диана сняла с вешалки куртку, поднесла поближе к лампе и обмерла. На правом рукаве были следы крови, следы поверхностные, словно Патрик потерся что-то кровью пропитанное. «Ботаник!» сверкнула молнией в голове. Диана испытала шок. Ноги подкосились, сердце замолотило, Диана осела настоящий рядом то бред и долго сидела, прижимая к животу испачканную куртку. «Патрик, ботаник, больно! Боже, как больно! Как больно!» Мысли жевали эту боль, и боль, разжеванная мыслями, становилась еще сильней. Патрик-ботаник. Рано или поздно об этом узнают все. Я жена-ботаника? Все двери закроются передо мной. Мне никто не подаст руки. Литвинов попросит со студии. Я стану нищей. Опять стану нищей. Елисеев? Он снова окажется прав. Скажет мне об этом и укатит в столицу тискать девчонок. Я останусь одна. Нищая и поруганная. Опозоренная. Патрик-ботаник. Боже, какая нелепость! А ведь была выгодная партия. Как все завидовали мне. Как восхищались. Пара суперпупер Две звезды. И теперь эта зависть обратится в злорадную ненависть. Куда мне бежать? Куда? Я одна. Совсем одна. Стоп! Холодный пот прошиб Диану. Я не одна. Под сердцем ребенок Патрика. «Ребенок-ботаника. Бешеное отродье. Звериный выродок. Мой маленький комочек жизни. Что же делать? Я не хочу его уничтожать. Но тогда его уничтожат другие. Среди людей не найдется места ребенку-ботаника. Нет, так нельзя», – подумала Диана. «Не буду делать плохих выводов. Постараюсь сделать хорошее. Патрик не ботаник. Он просто попал в зону игры-ботаника». Ботаник ему, так же, как и Миша, назначил встречу на рубежной. И Патрик пошел в погоне за сенсацией и скрыл от меня, чтобы я его не отговорила. Диана прекрасно понимала, что версия эта не выдерживает никакой критики. Во-первых, в такой ситуации Диана не стала бы отговаривать Патрика, лишь посоветовала бы ему принять надлежащие меры осторожности. Во-вторых, и сам Патрик не помчался бы к ботанику, сломя голову. Он долго размышлял бы над тем, идти или нет. И не будет ли это опасно? Подробно обсудил бы этот вопрос с Дианой и, скорее всего, поехал бы на автомобиле. И не один. Нет, Патрик, тот Патрик, которого знает Диана, не способен вести себя так, как ведет себя этот Патрик. Патрик-ботаник. Патрик неизвестный, непонятный. Диана была в смятении. Необходимость срочного принятия решения и невозможность этого были мучительны. «Но что же делать? Что же делать?» – вопрошала она себя. «Подождать? Ну как же ждать? Он убивает людей! Каждая новая жертва будет на моей совести! И все же другого выхода нет! Нельзя принимать решение, если нет полной уверенности!» Диана повесила куртку на вешалку и отправилась в спальную. Когда она легла в кровать, Патрик проснулся, прошептал «люблю», обвил ее своими сильными горячими руками и снова заснул. Диане вдруг нестерпимо захотелось разбудить мужа и спросить, где он был и почему ушел тайком. Она коснулась плеча Патрика и спросила «Ты спишь?» В ответ он, как ребенок, зачмокал губами и улыбнулся. Он совсем не был похож на ботаника. Спрашивать Диане расхотелось».